Но не подонок. Обыкновенный примус стоял в кожухе. Я потряс его, и оказалось, что в нем еще был керосин. Попробовал накачать, и керосин побежал тонкой струйкой. Рядом мы нашли консервную банку с надписью «Борщ малороссийский. Фабрика Вихарева. Санкт-Петербург, 1912 год». При желании можно было вскрыть этот борщ и подогреть его на примусе, который пролежал в земле около тридцати лет. 3. Мы вернулись в лагерь после безуспешных поисков по направлению к Гольчихе. На этот раз мы подошли к нему с юго-востока, и холмы, которые казались нам однообразно волнистыми, теперь предстали в другом, неожиданном виде. Это был один большой скат, переходящий в каменистую тундру и пересечённый глубокими ложбинами, как будто вырытыми человеческой рукой. Мы шли по одной из этих ложбин, и никто сначала не обратил внимания на полуразвалившийся штабель плавника между двумя огромными волунами. Брёвен был немного, штук шесть, но среди них одно отпиленное. Отпиленное? Это нас поразило. «До сих пор мы считали, что лагерь был расположен между скалистой грядой и холмами. Но он мог быть перенесён и очень скоро мы убедились в этом. Трудно даже приблизительно перечислить все предметы, которые были найдены в этой ложбине. Мы нашли часы, охотничий нож, несколько лыжных палок, два одноствольных ружья системы Ремингтон, кожаную жилетку, трубочку с какой-то мазью. Мы нашли полуистлевший мешок с фотопленками». И, наконец, в самой глубокой ложбине мы нашли палатку. И под этой палаткой, на кромках которой ещё лежали брёвна плавника и китовая кость, чтобы её не сорвало бурей, под этой палаткой, которую пришлось вырубать изо льда топорами, мы нашли того, кого искали. Ещё можно было догадаться, в каком положении он умер откинув правую руку в сторону, вытянувшись и, кажется, прислушиваясь к чему-то. Он лежал ничком, и сумка, в которой мы нашли его прощальные письма, лежала у него под грудью. Без сомнения он надеялся, что письма лучше сохранятся, прикрытые его телом. 4. Не было и не могло быть надежды, что мы увидим его. Но пока не была названа смерть, Пока я не увидел ее своими глазами, все светило в душе эта детская мысль. Теперь погасла, но ярко загорелась другая. Не случайно, не напрасно искал я его. Для него нет и не будет смерти. Час назад пароход подошел к электромаяку, и моряки, обнажив головы, перенесли на борт гроб, покрытый остатками истлевшей палатки. Салют раздался, и пароход в знак траура приспустил флаг. «Я один еще брожу по опустевшему лагерю Святой Марии, и вот пишу тебе, мой друг, родная Катя, как бы мне хотелось быть сейчас с тобой. Скоро тридцать лет, как кончилась эта мужественная борьба за жизнь. Но я знаю, что для тебя он умер только сегодня. Как будто с фронта пишу я тебе» а другие отце погибшим в бою скорб и гордость за него волнуют меня и перед зрелищем бессмертия страстно замирает душа.